Глава 39. Онни. Онни, поздравляю тебя с вступлением в 21 век. Пройдет лишь два года, и мы с тобой окажемся в одном мире. И раз в твоем мире время движется гораздо быстрее, чем в моем, То, возможно, мы уже встретимся, когда до тебя дойдет это письмо. Ты будешь с изумлением разглядывать меня, младенца, который размахивает своими малюсенькими ручками-ножками. Вот как переплетаются человеческие судьбы. Ты я, отец, мы были друг другу совершенно чужие, и постепенно ты стала не только самой моей близкой подругой, но и папиной тоже. Ты так естественно вошла в мой мир. Все последние дни я перелопачиваю соцсети в поисках тебя. Даже в наше время, когда возможности интернета практически безграничны, найти человека нелегко. Думаю, как же ты смогла отыскать моего отца, зная только его имя и имея на руках фото? Ты просто гений! О, кстати, тут для тебя супер новость. От папы пришло письмо. Помнишь ту самую медленную почту, благодаря которой... Мы начали с тобой переписываться. Видно, тогда, год назад, папа тоже ею воспользовался. Судя по толстенному конверту, он много чего хочет мне сказать. Как подумаю, что это письмо наполнено рассказами о маме, так, знаешь, становится даже как-то не по себе. Стоит распечатать его, и все мамины секреты раскроются. Но я пока не буду. Сначала напишу тебе и приведу в порядок мысли а уж потом прочитаю. Наши отношения с папой улучшаются день ото дня. Мы с ним и в парк развлечений сходили, и в кино, и по магазинам прошвырнулись. Поначалу было жуть как неловко. Казалось, будто я не с родным отцом гуляю, а с каким-то незнакомцем. Но потом я к нему привыкла. Папа рассказывал, какой я была в детстве. И представляешь, даже про маму, хотя я первое не спрашивала. сказал. Она была очень красивой. Я так обрадовалась, когда папа упомянул о маме. Я ждала продолжения, но нет. Попросил прощения и сказал, «Прости, что раньше не мог рассказать о маме». И вообще за все, за все прости. Папа попросил прощения, «Но почему же мне так грустно? Онни, почему у меня так болит душа?» Я ужасно злилась на отца, но когда увидела, как он переживает, Мне стало его очень жалко. Как-то и советовала, буду стараться жить с отцом мирно. И честно расскажу про свой план отселиться. Если папа будет против, наверное, придется повременить. Но его доводы должны звучать убедительно. Сегодня, когда папа придет с работы, хочу его спросить и о тебе. У меня такое ощущение, что мы с тобой вот-вот встретимся. Насчет мирного сосуществования с этой женщиной Кажись, надо еще подумать. Она все еще далека от того образа мамы, о котором я мечтала. И вообще, я ее не понимаю. Вроде бы и свадьба не за горами, а она ведет себя как-то слишком беспечно. И готовит она гораздо хуже папы, если такое возможно. Даже лапшу быстрого приготовления нормально заварить не может. Как-то нагрянула к нам, и давай жаловаться, что прямо умирает с голоду так что мне самой пришлось готовить для нее рамен. Спрашиваю, как она в таком возрасте и не умеет лапшу заваривать, на что она мне без капли смущения ответила. Я с детства много училась, чтобы стать полицейским, а теперь приходится постоянно возиться с бунтующими подростками. Так что не до лапши. Но надо же, и откуда берется столько трудных подростков? Если хотите оправдаться, нашли бы довод поубедительнее. «Слушай, ты из принципа не доверяешь людям». Восказанула, да? Мол, я раз и навсегда решила не доверять людям. Понятно, после таких слов я тоже ей выдала. И как же женщина, которой даже лапшу сварить некогда, нашла время зарканить моего папу? Несостыковочка. В юности мы были просто друзьями. Но наши пути разошлись... А потом, через много-много лет, мы случайно столкнулись по работе. Так что это были не встречи под луной. Роман возник буквально между делом. Значит, вот как они встретились с папой. А еще недавно кое-кто заявлял, что личная жизнь разглашению не подлежит. Если честно, я не очень-то и стремилась узнать историю их отношений. Но когда послушала, сердце прямо защемило. Они с папой друзья по университету. Поэтому она и маму мою знает. И как только ты могла попутать ее с мамой? По ее словам, у них с папой ничего не было. Каких-то особенных чувств друг другу не питали. Она пообещала рассказать про маму еще, если у меня и после папиного письма останутся вопросы. Учитывая все это, прихожу к выводу, что не такая уж она и стерва. Сказала, что они с папой случайно встретились вновь на консультации для подростков Обычно психологические беседы проводятся по просьбе подростков А тут, как удивительно, помощи попросил родитель Она консультировала его по телефону Сказал, что у него есть дочь Но из-за большой занятости на работе он не мог уделять ей достаточно внимания А теперь хочет сблизиться, но не знает как Они все время разговаривали по телефону, а однажды отец пришел к ней в полицию. И только тогда выяснилось, что они знают друг друга со времен юности. Теперь я понимаю, почему, когда она вначале приходила к нам, вела себя ужасно нескромно. Она тогда воспринимала папу не как мужчину, а как друга. Во время встреч они говорили исключительно обо мне. Иню сказала то-то, вела себя так-то, и он не знает, как реагировать. Папа только и делал, что за меня переживал. И вот однажды он завел разговор о маме. Мол, давно надо было дочке рассказать, но все тянул, не знал, с чего начать, какие слова подобрать. А теперь между ними пропасть. Он опоздал. Оказывается, это была ее идея с медленной почтой. Она предложила написать все в письме. А пока послание идет постараться восстановить отношения. Вот про какое письмо она тогда проболталась. А я-то решила, что она тайком прочитала нашу переписку. Здорово я придумала с письмом, скажи. Да, себя не похвалишь, никто не похвалит. А что тогда означали ваши слова про то, что в конце концов я вас полюблю? Я спросила на всякий случай. Вдруг есть что-то еще, чего я не знаю? А она, представь, что выдала. А, это. Трудные подростки, изрядно намыкавшись и натерпевшись, поначалу рычат, добрыкаются, да словно бездомные дворняги. Но стоит им попасть в сети моего обаяния, и назад дороги нет. В общем, доброта и понимание делают свое дело. В конце концов, они отогреваются душой и привязываются ко мне. Вон и ты ведь уже успела меня полюбить. «Умереть не встать! И откуда в ней столько гонора? Все-таки странная дамочка». Пока слушала ее рассказ, вспомнились папины слова про то, что он впервые за всю жизнь стал отцом, поэтому ему хочется знать, о чем думают мои ровесницы. Тогда я подумала, что и мне тяжело не меньше, ведь я, когда родилась, тоже стала дочерью впервые. Но после ее рассказа мне вдруг сделалось, чуть-чуть стыдно. Оказывается, папа старался, и только я, глупая, этого не знала. Послушай, Онни, получается, мы с папой как будто стояли на противоположных концах одной длинной прямой. Когда он побежал мне навстречу, я не двинулась с места, а лишь возмущенно ворчала. И чего это папа не торопится? Почему он так далеко от меня? Ему пришлось бежать еще из-за меня». Путь такой длинный, а он ни разу за все время не пожаловался и думал лишь о том, чтобы сократить дистанцию между нами. Ты права. Папа гораздо лучше, чем я о нем думала. Настолько лучше, что я могу сказать. Мне повезло быть дочерью такого отца. Спасибо тебе за добрые слова о папе. Спасибо за все. Онни, в последнее время у меня странное предчувствие. Твои письма приходят с опозданием, а буквы становятся все неразборчивее. Я волнуюсь. В последний раз чуть ли не с лупой еле разобрала, что то написала. Так плохо видно, словно кто-то пытался стереть слова ластиком. Наши с тобой миры становятся все ближе и ближе. Так почему же буквы становятся все более и более размытыми? Онни, ты все еще там? 4 января 2017 года с искренней благодарностью.